Эпизод 24. Сонный воин Довольно скоро Влад Келлер понял, что никто его не разбудит. По одной простой, но очень веской причине, все во дворце спали Воротные стражи и гвардейцы, многочисленные слуги и специалисты, простые люди и придворные, абсолютно все, кто находился во дворце к моменту атаки, заснули там, где их настигла магия Дервишей. Спал и король. С единственной разницей он находился в магической фазе быстрого сна еще до того, как зигиты пришли за своим артефактом. И продолжал призраком метаться над дворцом, не имея возможности хоть что-то сделать или каким-то образом помешать агрессорам. К счастью, этого и не нужно было делать. Трое дервишей, что запустили облако сонного песка, исчезли, стали той самой светящейся субстанцией, которая всех и вырубила. Насколько понял, призванный герой, они добровольно принесли себя в жертву, чтобы дать возможность своим схваченным товарищам спасти реликвию. Чертовы фанатики! Из плохих новостей Тисарь не успел наложить на пленников магических печатей, и теперь они, Влад специально метнулся призраком до находящихся на минус первом этаже замка камер, пришли в себя и пытались освободиться от пута. Идей, что делать у попаданца, не было. Все происходящее настолько выходило за рамки его жизненного опыта, насколько это вообще возможно. Физически он даже не мог помешать захваченным Зигитам освободиться. Попытался, конечно же, но астральная проекция никак не могла взаимодействовать с реальностью. «Думай, черт тебя дери, Влад, думай!» — носясь по коридорам, думал призванный герой. «Выход есть, он всегда есть, ты просто его не видишь, посмотри с другой стороны!» Но с какой другой стороны глядеть, он и сам не понимал. Все же, несмотря на прожитые в магическом мире два месяца, призванный герой так до конца и не научился воспринимать проявление волшебства как естественную часть происходящего. Сознание сорокалетнего материалиста не спешило перестраиваться на нынешние реалии. В результате, минута шла за минутой, а даже намека на план действий в голове короля не появлялась. До тех пор, пока один из Дервишей не освободился снял повязку с глаз и уставился прямо на висящего перед ним в воздухе попаданца. «Во славу Зигита!» — произнес он тут же и разделился надвое. Не распался на две половинки, а словно бы продублировал себя. Физическое тело так и осталось стоять, как заснувший дневальный на тумбочке, но рядом с ним возникла такая же астральная проекция, какой был и сам Влад — которая сразу же создала в руки огромный в человеческий рост клинок и попыталась зарубить им противника. Все прошло очень быстро, но попаданец успел отреагировать, отлетел на несколько шагов назад и теперь уже другими глазами посмотрел на Дервиша. После полученной подсказки он понял про него сразу несколько вещей. Во-первых, физически Зигит ничего не мог ему сделать, пока сам не перешел в схожее состояние. Как и сам призванный герой, оболочки своего врага. Во-вторых... Находясь во сне, убийца мог создавать любые вещи, что и продемонстрировал только что. Оставался только один вопрос — способен ли на это сам Влад Келлер? «Не попробуешь — не узнаешь». Решил он, что было его девизом по жизни, и представил, что держит в руках охотничье ружье, но не абы какое, а шведскую двухстволку — V.O. Falcon Edition. Такая стояла в его оружейном шкафу на яхте. Дорогая вещь, штучная, миллиардеру пришлось отдать за нее чуть меньше одного миллиона долларов, и, как он считал, винтовка полностью стоила этих денег. Восьмигранные стволы из дамасской стали, ложи и приклад из орехового дерева, ручная подгонка каждого элемента оружия к руке одного единственного владельца, а также несколько сменных стволов для разных видов охоты в комплекте. Мечта, а не ружье. Правда, из-за плотного рабочего графика в прошлой жизни стрелял из него Келлер раза четыре, когда выезжал с деловыми партнерами на охоту. И сам по себе не был прирожденным охотником, способным срезать летящую птицу. Но на расстоянии в пять метров не смог промахнуться даже ребенок. Что говорить о человеке, которого обучали лучшие инструкторы? Нельзя ведь было ударить в грязь лицом перед важными людьми. Два ствола извергли огонь и клубы порохового дыма. Дервиша который не ожидал подобного исхода, будто рукой великана смахнула в сторону, со всего маху впечатала в стену тюремной камеры, но не убила. Обалдевший от произошедшего, Зигит смотрел на две здоровенных дыры в своем астральном теле и пошатывался. «Кто ты?» — произнес он, подняв глаза на призванного героя. «Как ты?» Договорить да он не успел. Влад, не желая никаких движений, а просто пожелав этого, принцип работы он уловил моментально, перезарядил свое оружие и снова выстрелил. На этот раз он решил использовать не пули на кабана, а крупную дробь. Дервишу даже лететь никуда не пришлось. Он так и стоял у стены. Да и нечему, как оказалось. Облако раскаленного металла буквально в пыль развеяло его астральное тело. Сразу после этого стоящее столбом тело Зигита упало на каменный пол, не подавая никаких признаков жизни. «Как я это делаю?» — с кривой ухлыбкой уточнил Келлеру останков врага. «Оружием. Лучшим из того, что можно купить за деньги». Со следующим противником, призванному герою, удалось расправиться так же просто. Что характерно, тот тоже попытался что-то спросить. В том же стиле. «Как ты?» Рисковать Влад не стал и нашпиговал его астральную проекцию астральным же «свинцом». А потом задумался. Судя по интонации, оба Дервиша действительно что-то хотели у него спросить. Но не банальщину, как он думал, как ты это делаешь, человек, а что-то более конкретное. Поэтому с третьим он не стал торопиться и лишь отстрелил ему обе руки, на всякий случай. И пока тот не истаял, как предыдущий, и предложил, выразительно направив стволы ему на грудь. «Ну, говори, кто я такой и как это делаю, верно?» «Лишь слуги Зигита могут жить в снах!» — возбужденно произнес безрукий убийца. боль, что характерно, он словно бы не чувствовал. Более того, отстрелянные конечности уже вновь понемногу проявлялись, пока лишь слегка прорисованные по контуру. «Монополия на данный вид деятельности?» — с интересом уточнил Влад. «Не знал. Но раз это все, что ты хотел узнать...» «Погоди!» — обретающие призрачную плоть руки взлетели вверх. «Погоди!» Мы совершили ошибку, нас обманули. Неведомо было нам, что посланы мы были на пророка. И даже когда ты явил нам истинное зрение, забрав ветвь в Зигита, мы оказались слепцами и не увидели правды. Братья мои дорого заплатили за ошибку, и я готов принять корот твоей руки. Но если будет на то воля твоя, то сохрани мне жизнь и позволь служить тебе». «Это Схринов. Прости». Миллиардер был не понаслышке знаком с такой спортивной дисциплиной, как скоростное переобувание в прыжке. Любой политик или бизнесмен должен иметь в ней хотя бы юношеский разряд. Но все же переход от «Мы убьем всех во славу Зигита» к «Позволь мне стать твоим слугой» был несколько неожиданным. «Сказано было! Придет он! Тот, кто возвратит угаршее наследие, будет ходить среди вас, и по делам его узнаете его!» В качестве ответа продекламировал Дервиш. Насколько Влад понял, речь шла о неком пророчестве. Религиозные фанатики-сектанты были большими любителями всяких пыльных текстов, которые трактовать можно было как угодно. А тут все сошлось прям. Сперва цель убийства каким-то образом находит их самих, эту ветвь зигита. Речь, вероятнее всего, шла о том самом священном артефакте, который гвардейцы принесли во дворец. Потом, когда они своей сонной магией уложили всех в баиньки, жертва вовсе продемонстрировала иммунитет к божественной магии. Более того, тот, кого они пришли убить, вполне себе с комфортом шлялся по сонным коридорам и подземельям, в дополнение ко всему еще и превращая магистров в дрем и в астральную пыль. Другими словами, тут бы не только фанатик, но и более критически мыслящий человек задумался о том, что с целью что-то не так. А уж если мозги у тебя свернуты на бок религиозными догматами и древними текстами с обещанием прихода того, кто вернет все, что ныне утрачено, то и вовсе один к одному выходит. И хотя с такими людьми он предпочитал дела не вести, свою выгоду умел видеть всегда. «Давай начнем с того, что ты расскажешь мне о том, «Кто вам меня заказал?» «Твои соседи правители, пророк!» Не стал играть в советского партизана Дервиш. Про кодекс киллера он, видимо, тоже ничего не знал, потому как махом сдал всех заказчиков. Инициатором была графиня Марит Пирови из Фису. К ней присоединились Грегор Берск, великий князь Арнальда, граф Канитар Мокин из Итиоса и правитель Гумонд, великий князь Литольд Хахлет. «В страхе находились они, чувствующие твою растущую мощь. Но неведомо было им, что злоумышляют они против того, чье появление было предсказано сотни лет назад». «Да я уже понял, что всех деталей контракта они вам не рассказали», — кивнул Келлер. «Что же, с вашей стороны было крайне опрометчиво заключать его?» «Это наша вина, пророк. И братья мои жизнями заплатили за свою ошибку. Но я готов жизнью...» «А если не секрет, братец...» Перебил его король. «Сколько аристократы из соседних стран заплатили за мою жизнь?» Дервиш назвал сумму. По простоте, или понимая, что валютные курсы могут сильно отличаться от региона к региону, он оперировал золотом. В килограммах. И когда призванный герой осознал, во сколько его ценили, то на несколько мгновений даже дар речи потерял. «Это же три годовых бюджета Итании», — подумал он. «Проклятые идиоты! Вам деньги? Девать некуда. Ну так отдали бы мне!» Хм! «Кстати!» «И куда вы деваете такие огромные суммы?» — как бы без интереса произнес он. «Насколько я слышал, Дервиши не нуждаются в средствах». «Истинно так, пророк! Настоящий служитель Зегита, понимает, что все, что прочий люд называет реальностью, надели лишь грань сна нашего владыки. Что здесь?» Он шевельнул почти полностью отросшей рукой, и перед Владом возникла куча золотых монет. «Что там? Эти вещи имеют ничтожную ценность, равную нулю!» «Так а зачем тогда?» «Нам не нужно золото, но другим людям оно необходимо. На них мы покупаем их услуги и верность, а также содержим храм и воспитываем новых братьев. По закону сна Зигита наши тела должны есть и пить. Кто мы, чтобы нарушать замысел Создателя?» «Как запел!» — с некоторой даже злостью подумал миллиардер. «Хорошо говорить, что не нуждаешься в золоте, когда у тебя его горы. А ценник за убийство короля мелкой страны ты назначаешь совершенно запредельный. Ну ладно, видят боги, не я это начал. Что ж, тогда я готов забыть об ошибке твоей и твоих братьев. Если все полученное вознаграждение за мою смерть окажется в моей сокровищнице...» — Это меньше, Что мы можем сделать, чтобы загладить вину, пророк? — воодушевился Дервиш, для которого, судя по этому ответу, деньги вообще не имели никакой ценности. — Позволь же мне отправиться за золотом, а заодно известить других братьев об исполнении первой части пророчества. — Не так быстро, — остановил его призванный герой. Меньше всего ему была нужна такая сомнительная известность. — Сперва пробуди всех, кого усыпили твои братья, а потом мы поговорим. «Для этого мне нужно вернуться в тело, пророк!» «Так возвращайся, а я тут за тобой понаблюдаю!» Зигит кивнул, шагнул к своей оболочке и слился с ней, после чего уже в теле вынул из кладок одежды ненайденный гвардейцами крохотный ножик и чиркнул им себя сперва по одной ладони, а затем по другой. Наблюдающий за членом вредительством Влад ожидал крови, но вместо нее из порезов стал вылетать уже знакомый ему светящийся песок который крохотными облачками разлетался по всему замку. «Через несколько минут все уснувшие по воле Зигита вернутся в эту грань его сна», — произнес Дервиш вскоре, и устало уселся прямо на пол. Судя по всему, используемый им ритуал требовал очень много маны или жизненной силы, которую ясновидец использовал как таковую. И правда, через пару минут в голове короля прозвучал глухой голос Тисария. «Мой король, слышите ли вы меня?» «Да, старче!» — сдержанно отозвался призванный герой, хотя больше всего ему хотелось радостно заорать. «Можешь уже вытаскивать меня из этой штуки!» Краткий миг легкого головокружения, и вот Влад Келлер плоти стоит посреди магического круга и взирает на верховного волшебника, смущенного и все еще до конца не отошедшего от сна. «Даже не знаю, как это произошло, мой король!» — начал было оправдываться он, но попаданец прервал его взмахом руки. «Сейчас это неважно. Идем проверим элигию. Когда мужчины заглянули в королевскую опочивальню, то увидели пробудившуюся богиню, которая, словно бы только их и ждала, помахала королю рукой и растворилась в воздухе. «Отправилась в империи!» — со знанием дела сообщил маг. «Восстанавливаться теперь с ней будет все в порядке». По пути от спальни к подземелью король решил выяснить у советника о том заклинании, что позволило ему не только пережить нападение дервишей и спасти дворец, но и сойти за обещанного зигитом пророка. — Заклинание третьего ранга, мой король! — ответил Тесарий, спеша за сюзереном. То есть, кроме меня тут его никто не сможет создать. Что до сложностей нет, все довольно просто, даже расход маны не слишком велик однократно влив ее в подготовленный магический чертеж. Я могу поддерживать его несколько часов без каких-либо усилий, разве что есть несколько особенностей. Например, человек, погружаемый в подобный сон, должен очень хорошо знать местность, в которой будет происходить его сон, при этом не изучить ее, а прожить в ней какое-то время, чтобы она стала как бы его частью, сродница. Влад Келлер, который уже привычно пытался получить выгоду из этого, руководить войсками, наблюдая за ними с высоты птичьего полета, чем невыгодно, досадливо сморщился. Выходило, что сонного полководца из него точно не выйдет. Не будет же он по паре месяцев жить в каждом месте, которое потом станет полем боя. Подобное заклинание можно использовать разве что при обороне столицы, но доводить до подобного призванный герой точно не собирался. По коридорам и переходам бродили растерянные и подавленные обитатели королевского дворца. Слуги при виде короля прятали глаза. Надо же было такому случиться, чтобы свалиться спать прямо посреди коридора. Стыд Лишь немногие, кто были осведомлены о дервишах, понимали, что именно произошло. Например, Венора с Ронетой, встретившие попаданца с верховным магом, когда они уже собирались спускаться в подземелье. «Влад, что происходит? Ты... Они ушли? Или это все еще сон?» Кинулись они к мужчине. «Кстати, да», — подумал Влад, — «это хороший вопрос. Если большая часть людей просто проснулась и приступила к своим обязанностям, пусть и испытывая замешательство, то знающие о Дервишах соратники вполне обоснованно задавались таким вопросом. И главное, что бы он им ни сказал, его слова все равно вызовут сомнение». Но тут он вспомнил увлечение одной своей пассии из прошлого мира, на которое эта вечно пропадающая на йоге и курсах по поиску себя женщина пыталась подсадить и любовника. Речь шла об осознанных сновидениях, в которые миллиардер по известным причинам так ни разу и не сунулся, но зато был шапочно знаком с теорией. «Реальность», — сказал он, остановившись, — «есть два способа проверить это. Первый — книга». «Во сне человек не может прочитать ни строчки. Найдите книгу и попробуйте сами». «И второе. Зеркало. Если это сон, то ваша внешность в зеркале будет отличаться». Разумеется, обе девушки выбрали второй путь и быстренько оставили короля с магом их делам, а сами умчались искать зеркало. А мужчины, оказавшись рядом с камерой Дервиша, остановились. «Вот», — показал на пленника король, — «я хочу, чтобы ты поставил на него печать тесарий, как на тех баронов» чтобы он ни делом, ни магией, ни своими особыми способностями не мог навредить мне или любому другому таницу. Зигит поднялся и подошел к решетке. Распахнув халат, обнажил грудь, чтобы волшебнику было удобнее работать. Словом повел себя так, будто полностью вверял свою жизнь в руки призванного героя. И когда Тесарий закончил и заверил, что объект более не способен злоумышлять и пользоваться своими способностями в ущерб другим, король перешел к следующей части. «Твое имя?» спросил у него Влад. «Называй меня Кхемет, пророк». «Я сейчас отпущу тебя, Кхемет, и ты пойдешь за золотом. Сколько это займет времени?» «Два дня до схрона, где мы оставили его и четыре дня обратно. Нужны будут повозки». Последние слова отозвались в душе призванного героя хрустальными колокольчиками. «Нужны будут телеги для золота». «Ах!» «Тогда отправляйся прямо сейчас». — Повозки и сопровождения тебе нужно взять с собой? — Нет, неподалеку от места есть деревенька, где я могу нанять и транспорт, и возниц. Так будет быстрее. — Что же, хорошо. Но помни, никто из твоих братьев не должен узнать обо мне. Им еще рано знать. — Понял тебя, пророк. Ты явишь себя, когда придет срок. Я же буду молчать. Когда Дервиша вывели из камеры и отпустили, Тесари повернулся к кралю. До того времени он молчал, не желая ему мешать, но сейчас просто светился от любопытства. «Как вышло, что Дервиш слушается тебя и называет тебя пророком!» «Долгая история», — усмехнулся Влад, но рассказал магу все, пока они поднимались из подземелья. «Удивительно!» — восхитился волшебник под конец. «Кстати, я хотел уточнить, мы отменяем свадьбу. Это будет оправдано, столько всего произошло!» «Черт возьми!» «Сегодня же свадьба!» – воскликнул Влад Келлер, который, как всякий нормальный мужчина, за делами совсем позабыл об этой безделице. «Нет, ни в коем случае. Мы слишком много вложили в это мероприятие. Давай, старче, мчи в храм и запускай там все. Мы с ранетой скоро будем». И когда волшебник отправился выполнять распоряжение, призванный герой поспешил в покое принцессы, где обнаружил ее в компании с Винорой, до сих пор рассматривающих себя в зеркало по очереди. Они настолько увлеклись этим процессом, что даже не переоделись, так и оставшись в доспехах и мужской одежде. «Да не сон это! Не сон!» — рассмеялся он, глядя на смущенных красоток. Настроение у попаданца было чудесным. И сам выжил, и людей спас, и с прибытком остался, если, конечно, кщемет вернется золотом. «Да и не вернется — тоже не беда. Ранета, у тебя свадьба через час, ты почему еще в броне?» «Свадьба!» — подскочила девушка и тут же поникла. «Но я думала, что после всего этого...» «Не думай. Давай быстро собирайся и едем в святилище!» Едва он успел это произнести, как был оглушен восторженным визгом сразу же двух девушек. Хмыкнул, поймал себя на мысли, что воспринимает предстоящее мероприятие не столько как деловой союз, но действительно как свадьбу. Что удивительно, но он даже чувствовал себя счастливым, куда счастливее, чем полагалось после такого начала дня». Но гораздо важнее было другое. Невеста была счастлива.